Глава 33. Сокровище. Чай приятно обжигал язык и неба, а провалившийся в желудок разливался теплом по всему телу. Накатила усталость, хотелось просто закрыть глаза и уснуть сидя. Переговоры выдались долгими так как и ситуация была неоднозначная. Воронцовый и Салага взяли в плен проказу, а я попал в руки квазу, которого звали танк, что, собственно, неудивительно, Сугудаю и третьему, опознавшему меня бойцу по кличке Сокол. Главарь Диких позадавал мне еще несколько вопросов и поверил, что в моем знакомстве с сектантами ничего криминального нет». Засуркая тех двоих, они остались в общем-то не в обиде, так как те нарвались сами, да и с душком людишки были, чего греха таить. В итоге мы все же договорились, что до цитадели добираемся вместе посредством вертолета. Сейчас каждая из групп выставила часового, а все остальные собрались для ночевки в комнате одного из зданий. От нас пока заступил салага, а от них танк, так как квас почти не уставал и для сна ему требовалось в два раза меньше времени. Кстати, следы дикие путали так, что любой рейдер обзавидуется. Они действовали не по наитию, а придерживались какой-то хитрой техники, мазали кровью умерших стены и прятали тела только по одной им ведомой закономерности. А еще они носили с собой в пластиковых герметичных пакетах Куски шкур зараженных и хвосты обычных животных. Ими они тоже маскировали наш запах. Но на все вопросы, что да как, отмалчивались. Зараженные на шум в итоге все-таки нагрянули. Причем, видимо, когда дар некоего проказы смел полярность и вместо отпугивателя на несколько минут переключился в режим маяка. А откат парнишка словил не слабый, Просто в какой-то момент упал, грохнувшись головой о пол, и из носа у него пошла кровь. Но до нас твари так и не добрались. Бегали, урчали, жрали трупы, в итоге либо спрятались, либо убежали дальше. Сейчас я чертил куском угля на старой газете расположение зданий в родном кластере. Да, мы собрались забраться обратно на вершину горы так как там мог быть вертолет спасателей. А чего ты сразу на нем оттуда не удрал? задал резонный вопрос воронцов, когда мы остались наедине. Ты думаешь, я не пытался? Во-первых, он не каждую перезагрузку там стоит, иногда оказывается на другой точке, которая не грузится вместе со всем кластером, иногда он еще и не исправен. Пилотов всего два Николай и Валерий. Оба живут не в той части, которая включена в кластер. Но все же иногда случилось так, что именно один из них был на дежурстве, когда курорт копировался в улей. И вот если все эти три фактора вдруг совпадали, вмешивался четвертый. Знаешь, как только попавшие в этот мир начинают троить, иногда даже смотришь на такого и не верится, что он вообще человек. Создается впечатление, что ты в игре, где все неписи залагали и сошли с ума. Запустить вертушку даже в первые часы после перезагрузки для такого проблема. Один раз я чуть не улетел, но этот дебил такое творить начал. Мне пришлось выпрыгнуть. Хорошо, что высота небольшая была, но ногу я сломал. Слава суперрегенерации зажила быстро, а этот спасатель херово разбился». «Рассказал я об этом, понятное дело, только своим. Диким знать такое не надо. Пока мы движемся вместе, если повезет, сократим солидную часть пути на вертушке. Если нет, заберем, что сможем, и уйдем своим ходом обратно до цитадели, может, даже вместе с дикими. Но расслабляться с ними не стоит. Квас и Сугудай – серьезные противники». Остальные так себе, но, может, у кого пара козырей все же припрятана, как у того же сурка. Выяснилось, что он неплохой пиромант был и глаза отводить умел. Мало того, что выбрался, так еще и салагу умудрился потом в плен взять в суматохе боя, а прикидывался дурачком. Да только ему это не помогло. Прыгнул наш друг в стелс и убил засранца. Так что обе группы сейчас балансируют в режиме вынужденного сотрудничества. Сумасшедший день подходил к концу, а впереди только неясные перспективы. Шесть снегоходов рассекали по снежной целине. Они подпрыгивали на ямах и виляли меж кустов, то собираясь в клин, то рассыпаясь в пунктирную линию, издали напоминая стаю птиц, летящую на фоне белых облаков. Почему только шесть? Потому что большую часть техники перебили заходившие вчера в гости зараженные, оставив живых лишь четыре снегохода. Так что мы полдня убили еще на то, чтобы притащить наши старые снегоходы до города, и уже тогда отправились в путь. Вдруг снежная пелена передо мной начала вспухать. Я резко вильнул вправо. «Подснежник!» Подал голос в рацию и выжал газ, увеличивая скорость. Сидевший сзади меня салага открыл огонь из трофейной мосинки. Раскатистый треск ударил по ушам. Через зеркало заднего вида было видно, что дикие избавили ход и кружили вокруг зараженного. Тварь была не очень крупная. Снеговик-переросток или начинающий сугробник. Как только мутант начинал догонять одного, тот тут же увеличивал скорость, а другой приближался и делал выстрел почти в упор. Пару раз монстр пролетал в считанном метре от обнаглевших людишек, но ребята явно не первый раз проворачивали подобный трюк. «Какого хрена вы творите?» – заорал я в рацию. «Все под контролем, расслабься и смотри кино», – донеслось в ответ. К зверюге приблизился танк и метнул в нее ту самую ручную гранату. Громыхнуло знатно, в небо взметнулось облако черного дыма, тварь перекатилась и зарылась мордой в снег, а дикие закрутили возле нее причудливый хоровод, поля из всех орудий, словно ковбои, окружившие индейца. — Фарт! Фу, то есть тритон! Притормозите! — раздался в наушнике голос Сугудая. «Вот тебе и дисциплина связи, матью. Мы дождались, пока дикие выпотрошат тварь и продолжили движение. Небо заволокло тучами и стало сложно ориентироваться по солнцу. К вечеру я понял, что мы прилично сбились с курса и взялись сильно восточнее, ведь увидел вдалеке ту самую деревушку, где мне довелось провести свою первую ночевку за пределами родного кластера. Поначалу я засомневался, что это именно она, но когда подъехали ближе, окончательно убедился. Заночевать решили здесь же, дикие опять пошли путать следы. В таком поселке зараженные, если выйдут на наш след, найдут сто процентов, но их методика хотя бы даст нам время подготовиться к бою или сбежать. Мы снова распределились смены дежурств и отправились отдыхать. Я заступал первый, поэтому устроился поудобнее на веткой крыши двухэтажного здания, завернулся в спасательное одеяло и осматривал округу в бинокль, попивая кофе и любуясь звездами. Воронцов и Салага поднялись ко мне. Вы чего еще не спите? Да так, неопределенно пожал плечами Салага. Решили вот проверить, как ты тут, сказал Воронцов. Нормально. Завтра важный день. «Возможно, самый важный за весь поход. От того, как все сложится, будет зависеть, как мы доберемся обратно и доберемся ли вообще». «Плохая примета возвращаться в родной кластер, не боишься?» – спросил Воронцов. «Не боюсь, но до жути неохота лезть наверх. Я ведь только-только в голове порядок навел. А сейчас опять туда, снова смотреть на всех этих людей или не людей. Уж лучше бы второе, их убивать проще. Салага похлопал меня по плечу. Последний рывок остался, а потом завалюсь в свою комнату к Машке, мечтательно протянул он. И все, больше она тебя никуда не выпустит, а фарт ее злейший враг станет, рассмеялся Воронцов. Да ну, скажете тоже, все-таки я рад, что выбрался, пусть дерьма много было и неизвестно, как все завтра пойдет. Но было круто, на всю жизнь впечатлений нахватался. «Да», – согласился Воронцов, – «цитадель хороша, но в рейды все же тоже ходить надо. Тут чувствуется настоящая жизнь, а там словно краски тускнеют. Я раньше этого не понимал, рейдеров за полных психов считал, если честно, а теперь вот вижу». «Мне кажется, у этого иррационального желания рисковать своей жизнью есть свои причины», – сказал я. «Этот мир так устроен, что подталкивать тебя вечно двигаться, не сидеть на месте. Но человеческая природа борется с ним, придумывает всякие СТМ и прочее. А гармония, она в движении. Когда вам в последний раз так хорошо в цитадели было, как вот сейчас, под звездами?» «Даже и не вспомню», – отозвался Воронцов. «Спасибо вам за рейд, парни», – поблагодарил я искренне. «Он еще не закончился», – ответил Салага. «Стаби свое спасибо нам скажешь в баре». Мы еще посидели и поговорили, затем я отправил ребят спать. Завтра самый трудный и важный день, но теперь я к этому готов. Настроился, все сомнения развеяны. Я не имею права облажаться и подвести парней. На рассвете подошел к Сугудаю Я обрисовал ему план действий. Он сразу согласился. Дальше выдвинулись только я, Салага и танк с Сугудаем. Возьмем вертушку и прилетим на ней за остальными. Так получится быстрее». Воронцова оставили одного с двумя дикими, потому что он, благодаря своему удару, у нас вечный козел отпущения. Если что пойдет не так, у нашего снайпера шансов выпутаться больше, чем у кого бы то ни было еще. Надо срочно где-то раздобыть жемчужину и еще раз сыграть в лотерею Улья. Может, на этот раз выпадет какое-нибудь полезное боевое умение. Ребята немного подкинули нас на снегоходе, а затем развернулись и поехали обратно. А мы отправились пешком. Теперь главное не попасть под периметральные миграции, то есть перемещение зараженных вдоль какого-либо естественного препятствия, будь то река или горный массив, к которому и движется группа. Оказывается, эти кластеры снежных равнин тоже перезагружаются. Я видел по дороге кусты которых раньше тут не было, а еще встретились олени и следы. Снег был неглубокий, и зверь мог идти спокойно. Дальше попался вырытый ягель. А вот потом пошел покрытый ледяной коркой наст. Судя по следам крови, зверь упорно шел вперед, сдирая шкуру с копыт. Наконец мы наткнулись на самого оленя. Он лежал по самую шею в снегу видимо выбился из сил и замерз насмерть помнится в прошлый раз у меня ушел целый день чтобы добраться до деревушки сейчас же еще не было двенадцати а мы уже подошли к подъему на вершину оставленная доска все так же торчала из снега словно флаг первопроходца начался один из самых трудных участков маршрута когда спускался с горы то мигом проскочил это расстояние на сноуборде. Сейчас же пришлось идти вверх. Хорошо, что на себе у нас только оружие и БК. Если были рюкзаки, точно бы подохли, не дойдя до расщелины. Следов никаких не осталось, хотя местами еще можно было разглядеть мои собственные. Это не могло не радовать. Когда вдалеке показалась расселенно, я побежал. Спутники удивленно переглянулись и тоже ускорили шаг. Я добрался до пропасти и плюхнулся в снег, заглянул через край. Мой памятник Кузьмичу был на месте. И я вдруг рассмеялся, накатил какой-то приступ радости. Первая награда за труды уже совсем близко. Дикие и салага попадали рядом и уставились на дно. Сугудай даже присвистнул. Это что за наскальная живопись? «Дела давно минувших дней», – сказал я. «Вы пока мост налаживаете, а я спущусь, кое-что забрать надо». Под внимательными взглядами товарищей я устанавливал ледобуры. Место примерно помнил. Быстро подцепив веревку, начал спускаться. Оказалось, немного промазал. Пришлось установить пару ледобуров в скале и чуть переместиться на два метра вправо. Затем ледорубом отколупал слой льда со своего тайника и вынул пакет с заначкой. Похвалил себя за предусмотрительность, поднялся наверх. Там сразу отсчитал салаги его долю. Дикие заинтересованности не проявили, может еще не понимают ценность гороха или же у них его и так в избытке. С помощью телекинеза сугудая легко притянули мост обратно и хорошенько его привязали я пошел первым. Конструкция скрипела и раскачивалась, но не было ощущения, что сейчас что-то оторвется или перекрутится. Следующим пошел Сугудай. Ступал он медленно и старался не опускать взгляд. Мне сразу вспомнился осел из Шрека, преодолевающий деревянный подвесной мост. За ним последовал салага, а вот кваза, как самого тяжелого, пустили последним. Уже показалась сама гора. Я приложился к биноклю. Веревка на месте, но вот только в каком состоянии? Не потаяли ли где ледобуры? Не выпадут ли в самый ответственный момент? Не перетерлась ли где она? Не распушилась ли? Ведь из-за этого может заклинить страховочное устройство. Когда мы поднялись на равнину перед самим подножием, то в глаза сразу бросились три задубевшие туши мертвых зараженных. Крупные твари, не меньше снеговика, а может и вообще сугробники. Сколько там уже прошло? Почти два месяца. Это уже семь или восемь перезагрузок. Видимо, остальные мутанты решили спрыгнуть с других сторон. Мы с салагой разделились и пошли потрошить споровые мешки. Дикие с сомнением смотрели вверх и дергали веревку. «Дерьмовое у тебя было начало жизни в новом мире, парень», сказал вдруг танк, глядя вверх. «Так уж получилось». «Только теперь я понял, насколько это был хреновый план», сказал Сугудай. «Насколько ты хороший кинетик», спросил я его с треском, раскрыв очередной споровый мешок довольно хороший. Однажды пьяный в усмерть Наспор поднял снегоход на десять метров. И что потом? Потом отпустил. Он в смятку разбился, а меня чуть не выгнали из стаба. Значит, с нашей задачей справиться должен. Что надо сделать? Эта веревка ненадёжна. Почти два месяца так висит. Будет не круто, если я полечу вниз, когда до вершины останутся считанные шаги. «Ну да, и что предлагаешь?» «Если кто-то начнет падать, ты сможешь его поймать?» «Да, вполне. Разве что только с танком могут быть проблемы. Там надо-то только на несколько секунд замедлить, чтоб тело растеряло энергию, набранную в полете. Главное, при падении, а саму скалу не переломаться». «Я справлюсь», – заверил меня Сугудай. «Тогда смотрите». Я показал диким, как пользоваться всем снаряжением, заставил несколько раз повторить, подняться и спуститься на пару метров. И если вдруг что-то забудут, на страховочном устройстве есть схема, как им пользоваться. Единственный нюанс – кошек и страховочных подвязок у нас только три, поэтому один комплект придется сбросить танку, так как он полезет последним». Пока дикие тренировались, мы с салагой отыскали и собрали в кучу все мои рюкзаки. Я открывал их и проверял, что там и в каком состоянии. Пока получилось четыре штуки. С ракетницами, с ледорубами, с биноклями и с едой. Но еда нам была не нужна. «Надо найти маленький рюкзак», – сказал я салаге. «Он где-то примерно вон там». И Я указал на место гибели крестного. Вооружившись лыжинами, мы прощупывали снег. Сугудай с танком заинтересовались нашими поисками и вызвались помочь. Я, понятное дело, отказываться не стал. Рюкзак мы все-таки нашли, и вдобавок к нему пару костей крестного, его пожеванную флягу, нож, окровавленные шмотки и магазин от пистолета. Лямки у рюкзака были оторваны, но сам он оказался цел. Я тут же раскрыл его и начал выгребать содержимое. Козел все-таки успел прилично выпотрошить зараженных по дороге сюда или какие-то свои нычки вскрыл. В общем, нашлось у него там, помимо всего прочего, два плотных, заполненных с паранами и горохом пакета. Я распустил рюкзак и одежду на лоскуты в поисках тайников, знал, что кресты не мог просто таскать добро с собой у него обязательно должна быть нычка так и оказалось тут и там в подкладку вшиты горошины в рукояти ножа нашлась грелка когда я попросил кваза разломать флягу то там обнаружились еще три грелки упакованные в полиэтилен ну все теперь поход можно считать удачным все окупилось и отбилось хватит собственное дело открыть Хотя я надеялся все же найти черную жемчужину, например, но и так тоже замечательно. Дикие, к слову, к находкам отнеслись нормально, никаких жадных взглядов не бросали, прикидываются или им реально по боку, непонятно. Когда с поисками закончили, я сказал, ну все, пожелайте мне удачи, я полез. Как самый опытный скалолаз решил лезть первым. Доберусь до верха, переустановлю ледобуры, тогда уже можно и остальным забраться. Всю лишнюю экипировку пришлось оставить внизу. На себе только альпинистские приблуды и пистолеты. Все-таки совсем без оружия я не могу. Нацепил кошки и еще раз проверил все снаряжение. Вроде ничего не забыл. Подергал веревку, заправил ее в страховочное устройство, подцепив через страховочный ус Вщелкнул карабин к силовому кольцу на подвязке и начал подъем. Иногда ступеньки, выдолбленные элитником, помогали не оступиться и не улететь вниз. Первые метров пятьдесят дались легко, все же не зря гири тягал. Потом стало чуть тяжелее, на сотки сделал передышку. На будущее решил делать остановку каждые тридцать метров. На всякий случай вкрутил еще два ледобура, заблокировал карабины, повязав восьмерки на концах репшнура, привязал имеющуюся веревку и сбросил конец вниз. Все, соточка теперь несгораемая высота. Тритон студенту раздался в рации голос Салаги. Тритон на приеме. Ты как? Нормально. Ох и тяжело вам, ребятки, будет. Да уж как-нибудь справимся. Хреново получится, если все труды пойдут на смарку, подумал я и продолжил подъем. Метров через пятьдесят чуть не сорвался, лед под ногой сломался от резкого рывка, руки выпустили веревку. Страховка сработала на ура. Я от силы метра полтора пролетел, и устройство заблокировало ход веревки. Ощущения, конечно, не из приятных, но все же терпимо я почувствовал как отрывка один из ледобуров на которых держится веревка выпал было еще два но риски слишком высоки студент тритону студент минус одно крепление будьте там наготове принял я отхлебнул живца и уже подумал о не ли спек а то так этот подъем может затянуться надолго когда веревка чуть дернулась от того что отлетел второй ледобур Я не стал дожидаться, когда ответит третий. Почувствовал, что времени на то, чтобы закрепиться, нет. готовсь крикнул в рацию, отцепил карабин, посильнее оттолкнувшись от скалы, развернулся и полетел вниз, раскинув руки и ноги в стороны, чтобы создать как можно большую площадь сопротивления воздуху. Все произошло так быстро, что я даже испугаться не успел ощущения такие, будто все органы прилипли к спине, словно промчался на скоростном лифте с трехсотого этажа на первый за пару секунд. Сугудай потихоньку начал замедлять мой полет метрах в пятидесяти, и когда мое тело было уже у самой земли, он снял контроль, и я плюхнулся в снег. Тут же вскочил, скинул шлем и засмеялся. «Было круто!» Переедешь в цитадель, откроем с тобой бизнес. Супер аттракцион. Ты в порядке? обеспокоенно посмотрел на меня кинетик. За короткий полет в кровь выплеснулось столько гормонов, что я просто не знал, куда девать эту энергию, поэтому решил максимально применить ее по делу. Только сейчас дошло, что я мог спокойно обрезать веревку на 300 метрах и там привязать ее к новой точке. Но, как говорится, умная мысля приходит опосля. Так, Сугудай, у меня новый план. Теперь мы действовали по-другому. Я с Сугудаем преодолевал очередную сотню метров, затем мы крепились к скале, а потом кинетик с помощью своего дара поднимал репшнур еще на сотку и там вкручивал ледобуры, и мы снова лезли вверх. Через несколько часов таким макаром добрались до уступа, там уже перезакрепили нормально основную веревку и дали команду салаги подниматься. И я же решил забраться наверх и посмотреть, что там.